Глава 20. Очко — это такая игра, в которой вам сдают две карты рубашками кверху, а остальные, если они вам нужны, наоборот, в открытую. Цель игры состоит в том, чтобы подобраться как можно ближе к двадцати одному очку. Картинки идут по десять, но ни в коем случае не набрать больше этого числа. Если в конце кона вы оказываетесь ближе к двадцати одному очку, чем банкомет, стало быть, выигрыш ваш. Покер — это такая игра, в которой вам сдают пять карт. Если среди них попадаются две парны, это хорошо. Четыре — еще лучше. А три карты одной масти и подавно. А еще есть стриты, флеши, стрит-флеши, аншлаги и четыре в масть. Я просто хочу сказать, что все это мне известно. Я не знаю, почему говорил, что блефовать — это термин из очко. В очко только один термин — очко. Как бы там ни было... Когда я на нетвердых ногах выбрался из квартиры Гаса Риковича, то немедленно взял такси и поехал на север в банк, чтобы во второй раз на дню снять деньги со счета. Сидя в медленно пробиравшейся сквозь вечные нью йоркский заторы машине, я размышлял, не надувают ли меня в миллионный раз. Действительно ли Гаса знает, кто убил дядюшку Мэта? Если знает, скажет ли? А если знает и скажет, будет ли мне в этом какой-нибудь прок? В книжках про частных сыщиков, которых я начитался в Досталь, все герои покупают сведения, и сведения эти непременно оказываются стопроцентно точными. Бог знает, почему никто никогда не сбагривает частным сыщиком туфту. Но я не частный сыщик, и вполне возможно, что именно сейчас Гас Рекович готовит три большущих короба без крышек, чтобы нагрузить их врагами. И я куплю эти враги. Я знал это не хуже, чем Рекович. «Я понятия не имел, каким еще способом смогу что-либо выяснить, и если уж бросать деньги на ветер, то хотя бы попытавшись сначала установить, откуда он дует». «Однако, чтобы швырнуть деньги в воздушный поток, надо по меньшей мере взять их в руки, а это не всегда так просто, как кажется, и уж совсем не просто, если вы доверили ваши денежки банку». «Крупная сумма!» — с сомнением проговорил кассир. «Разглядывая мой расходный ордер?» «Мне нужно сотенными купюрами», — сказал я. «Минутку», — ответил он. Снял трубку и проверил мой счет. Похоже, то, что услышал кассир, взволновало его. Он положил трубку и капризно уставился на ордер. «На счету достаточно?» — заметил я. «Оно, конечно, так», — ответил кассир, изучая ордер, и добавил. «Э -э, «Крупная сумма. Сотенными». — повторил я. — В конвертике, если у вас найдется... — Минутку, — повторил он. И мне на миг показалось, что я угодил во временную петлю, и теперь все будет повторяться снова и снова, несчетное число раз, и так и ни к чему и не приведет. Но вместо того, чтобы снова снять трубку и проверить мой счет, кассир куда-то ушел, прихватив ордер с собой. Я привалился к конторке и стал ждать стоявшая за мной женщина с буклетом рождественского клуба в руке сердито посмотрела на меня и перешла в другую очередь кассир вернулся в сопровождении еще одного человека который всячески стремился выглядеть не менее щеголевато чем гас рикович только у него ничего не получалось разумеется вместо белого махрового халата на человеке был серый костюм может в этом и заключались причины тщетности его усилий Человек улыбнулся мне, как механический Санта-Клаус в витрине, и спросил, «Чем могу служить? Можете выдать мне деньги по ордеру?» — буркнул я. «Сотенными купюрами, если они у вас водятся». Кассир уже передал ордер вновь прибывшему. Вновь прибывший с легкой тревогой взглянул на него и сказал, э -э, «Крупная сумма». «Не очень», — ответил я, — «по сравнению с размерами государственного долга». Он положил ордер на конторку и указал куда-то поверх моего плеча. — Боюсь, вам придется заверить этот ордер. Вон сидит мистер Кэклмен, он наверняка вам поможет. — Это мои деньги, — напомнил я вновь прибывшему, — а вы только храните их, потому что я вам это разрешаю. — Да, сэр, конечно. Мистер Кэклмен обо всем позаботится. Я отправился к огороженному перилами столу, за которым восседал мистер Кэклмен. Он поднял голову и взглянул на меня с лучистой улыбкой человека, готового хоть сейчас дать вам заем под надежное обеспечение. Я сказал, надо, чтобы вы заверили этот ордер. Он взял ордер, осмотрел его и изменился в лице. Прежде чем мистер Кэкклман успел открыть рот, я добавил, крупная сумма. — Да, — ответил он, — не угодно ли присесть? Я сел в кресло сбоку и когда кэклман взялся за телефонную трубку сообщил ему тот человек вон там уже проверил счет кэклмэн рассеянный тупо мне улыбнулся после чего проверил мой счет на сей раз проверка затянулась я непринужденно произнес подумываю забрать из вашего дурацкого банка все свои деньги он улыбнулся мне все той же пластмассовой улыбкой положил трубку и сказал э, да сэр «Да, мистер Фич, не угодно ли оставить образец подписи?» Я расхохотался. Улыбка Кэклмана сделалась болезненной и изумленной. «Сэр?» «Ничего, просто я подумал о тех образцах, с которыми иногда прихожу к врачу», — ответил я. «Ну, вы знаете, берете пузырек и идете в мужской туалет. А еще я, помнится, читал о пьяницах, которые таким образом выводили свои росчерки на снегу. Вот и получается образец подписи». «Понятно?» Кэклмен не услышав в моей речи ничего забавного и улыбнулся, давая мне понять, что, мол, это не смешно. Затем протянул ручку и книжечку, в которую я и вписал свое имя традиционным способом. Он сравнил Росчерк с подписью на ордере и, похоже, удовлетворился итогом. Уж и не знаю, что его так обрадовало, ведь я подписывал ордер не далее как пять минут назад в этой же комнате. Неужели розчерки жуликов меняются каждые пять минут? Во всяком случае, я так и не стал виновником переполоха в этом почтенном учреждении. Кэклмен перевернул ордер, нацарапал на нем какие-то руны, и я занял очередь к кассе, встав за женщиной с буклетом рождественского клуба, после чего получил десять сотенных бумажек в маленьком буром конвертике, потратив на эту операцию лишь немногим больше времени, чем на повествование о ней. «Свободен! Наконец-то свободен!» Глава двадцать Кабинет доктора Осберцона на парк-авеню был именно таким, каким должен быть кабинет врача, практикующего на парк-авеню, а ледяная красота медсестры вполне соответствовала холодному великолепию убранства. Я немного посидел в приемной, В обществе трех матрон. Потом малость посидел в обществе двух. Потом недолго, с одной. На последнем этапе я какое-то время сидел наедине с собой. Наконец пришла медсестра, распахнула дверь, взглянула на меня и спросила. «Мистер Нытик?» Услышав это имя, я испугался, что покраснею, если его будут повторять слишком часто. «Да, да, иду», — промямлил я и положил номер Форбс который листал, надо сказать, в немалом изумлении, после чего зашагал вместе с медсестрой по лоснящемуся коридору в сверкающую смотровую, где белая эмаль соседствовала с нержавеющей сталью. «Доктор, будет через минуту», — сообщила медсестра и положила на стол папку, а затем вышла, прикрыв за собой дверь. В папке ничего не было, но на ярлычке красовалось старательно выведенное чернилами имя «Нытик-Ф». У медсестры было весьма самобытное представление о том, что такое минута. Когда она оставила меня в смотровой, пробила половина третьего, а доктор Осбертсон появился наконец-то без десяти три. Это значит в два пятьдесят, а то некоторые путаются. Доктор вошел быстрым шагом, потирая пухлые чистые руки, и прямо с порога спросил, «Ну-с, на что сегодня жалуемся?» В настоящей жизни люди не так уж часто бывают похожи на книжные образы, призванные олицетворять их, но доктор Урсбертсон являл собой исключение из этого правила. Ему перевалило за пятьдесят, он выглядел изысканно, был упитан, самодоволен, явно зажиточен. Доктор улыбался, как испорченный мальчишка, и я мог поклясться, что его глаза уже буравили мой бумажник. Хотя они заметили бурого конвертика с сотенными бумажками. Я сказал, доктор, меня зовут Фичи, я. Что такое? Сестра принесла не ту папку. Осберцон схватил папку и устремился к двери. Ту-ту! Поспешно сказал я. Просто я назвался Нидиком. Не хотел, чтобы вы раньше времени узнали, кто я такой. Он остановился, сжимая одной рукой дверную ручку, другой пустую папку и глядя на меня с озадаченной миной, как ребенок, который селится уразуметь, почему тикают часы. Наконец, Осбертсон проговорил. — По-моему, вам нужен врач другого профиля. Умственное расстройство не моя. Мэтью Грирсон был моим дядькой, — пояснил я. Осбертсон немного похлопал глазами, потом сказал. — Ага, понятно. Он выпустил дверную ручку, положил на стол папку и лживо улыбнулся мне. — Что ж, весьма рад, хотя, откровенно говоря, не понимаю. Доктор указал на папку. — В мире то и дело творятся странные вещи, — сказал я. — Но это не важно. Важно другое. Я хочу поговорить с вами о моем дядюшке. — Ну, конечно. Он умер не от естественных причин, верно? — Нет, право. — Честно говоря, я думаю, что вам следует обратиться в полицию. Он едва заметно... Дернулся к висевшему на стене у двери телефону. «Хотите, я туда позвоню?» «В полицию я обращался уже дважды и теперь хотел бы поговорить с вами». «Да, конечно!» Его улыбка сделалась нервной. Уосберцон весьма неохотно отвернулся от телефона. Не знаю, то ли ему было что скрывать, то ли он просто думал, что имеет дело с человеком, по которому, возможно, плачет дурдом. Насколько я понимаю, у дядьки был рак, — сказал я. — Да, был. Именно. Как раз это у него и было. Рак. Многословие Усберцона объяснялось волнением. Он озирался по сторонам, с видом человека, потерявшего нужную вещь и не способного вспомнить, какую именно. Но я твердо решил не дать ему увести меня в сторону. В надежде, что спокойная беседа и разумно поставленные вопросы окажут на Усберцона благотворное воздействие, и рано или поздно он угомонится, я сказал. «Полагаю, он болел несколько лет». «Да, совершенно верно. Шесть лет, кажется. Шесть с хвостиком». Доктор подошел к приставному столику и принялся рассеянно и суетливо перебирать лежавшие на нем вещи. Пузырек, лопаточку для прижимания языка, коробку с резиновыми перчатками. «Как я понимаю, поначалу никто не думал, что он протянет так долго», — сказал я. «О, да, это верно!» — твердым голосом ответил доктор и даже повернулся ко мне лицом. «Очень даже правильно!» — серьезно добавил он. Первоначальный прогноз гласил, что он не проживет и года. «И года не проживет. Конечно, диагноз ставили бразильцы, но я и сам вскоре полетел в Бразилию, чтобы осмотреть этого больного, и безоговорочно согласился с тамошними врачами. С тех пор мистера Грирсона осмотрели несколько других врачей» и все они подтвердили диагноз. Разумеется, в таких случаях трудно сказать что-либо наверняка. Литература полна примерами, когда больные жили значительно дольше или умирали гораздо раньше, чем предсказывали врачи. Гриерсон оказался одним из таких больных. Вот и все. Он мог умереть в любую минуту, но, скажу вам со всей твердостью, еще полгода ему было не протянуть. Общая диагностика в таких случаях и не требует от врача точной оценки предполагаемой продолжительности жизни больного поэтому нельзя винить врача если клиническая картина отличается от той которая принимается за норму я улыбнулся едва ли дядя мэт стал бы пенять на вас за то что вы поддерживали в нем жизнь а, -а, -а, а доктор так увлекся своей речью что не сразу вспомнил с кем и о ком он говорит о, -о да конечно ваш дядя «Поразительный случай, поразительный!» Вместе с памятью к Озберсону вернулась рассеянность. Он снова отвернулся от меня и принялся перебирать медицинские инструменты. «Вы начали наблюдать дядю довольно давно, так?» — спросил я. И «Еще до его отъезда в Бразилию?» «Что?» Озберсон коснулся шприца, потом термометра и, наконец, стетоскопа. «О, нет-нет, отнюдь!» Я впервые осмотрел его в Бразилии, а прежде не знал. Нет, не знал. Не понимаю, почему он вызвал в Бразилию именно вас, если вы его даже не знали, — сказал я. Похоже, Лосберцон испугался. Он натянул резиновую перчатку, снял ее и выбросил. Наверное, у нас был общий знакомый, — пробормотал он, глотая слова. — Какой-нибудь другой больной. Кто именно? Не могу сказать, не припомню. «Надо будет посмотреть записи!» Он взял шприц, нажал на поршень и снова положил шприц на место. «А может, и в записях ничего такого нет?» «Видите ли», — сказал я, — «мне хотелось бы поговорить с людьми, которые знали дядю Мэта. Если это не очень хлопотно, загляните, пожалуйста, в свои записи». «Ну, разумеется», — промямлил Осберсон. «Хотя это истории болезней, они не подлежат разглашению, и я не должен». Он взял пузырек с надписью «Спирт» и поставил его на место. «Говорите о них с посторонними!» «Я не хочу читать истории болезней», — сказал я, «если бы вы могли просто сообщить мне имя человека, который прислал к вам моего дядьку!» Лосберсон взял коробочку с ватными тампонами, вытащил один, поставил коробочку на место и положил тампон на крышку коробочки. «Конечно!» — невнятно произнес он уткнувшись подбородком в грудь. — Это наверняка в старых записях. Вероятно, их не так-то просто разыскать. — Пожалуйста, попробуйте, — попросил я. — Не знаю, смогу ли... Он умолк и повернулся ко мне спиной. Осбертсон взял со стола пузырек, потом шприц и проколол иголкой резиновую затычку. Затем пробормотал что-то невразумительное, хотя общее направление его бормотания было совершенно ясно. Что он задумал? Вести мне какое-то зелье? Отключить меня? Может быть, даже умертвить? Я попятился от Озберцона, огляделся по сторонам и заметил на топчане резиновый молоточек, какими врачи постукивают пациентов по коленкам. Я принялся бочком подбираться к нему. Доктор тем временем снова заговорил в полный голос. «Все это, разумеется, довольно необычно», — сказал он. «Вы, конечно, понимаете» что врач должен быть очень осторожен. Как знать, с кем можно, а с кем нельзя делиться сведениями. Врач имеет определенные обязательства перед своими больными». Говоря, он набрал в шприц жидкости из пузырька, выдернул иголку из затычки, положил наполненный шприц на стол и выбросил пузырек. Очевидно, он стремился проделать все это так, чтобы я ничего не заметил. Осбертсон стоял ко мне спиной и притворялся рассеянным. Я был уже совсем рядом с молоточком. Если Осбертсон нападет на меня со своим шприцем, я доберусь до Топчана одним прыжком, схвачу молоточек и, даст бог, выбью шприц из руки доктора и скручу его, прежде чем он осуществит задуманное. Меня записали на прием последним. При нужде я продержу Осбертсона в заточении всю ночь, вытяну из него необходимые сведения и добьюсь объяснений столь странного поведения. Пока же я делал вид, будто не замечаю его приготовлений. «Надеюсь, вы понимаете мое любопытство. В конце концов, гибель дядюшки сделала меня богатым, очень богатым. Я чувствую себя обязанным ближе узнать его, хотя бы и посмертно», — сказал я. «Конечно, конечно, это вполне понятно, вполне». Продолжая болтать в том же духе, доктор Осбертсон закатал свой левый рукав, «Может, хотел развеять мои подозрения, усыпить бдительность, заставить меня думать, будто он диабетик и готовится впрыснуть себе очередную дозу инсулина?» Он и впрямь далеко зашел в своем притворстве. Открыв флакон со спиртом, смочил ватный тампон, протер кожу над левым локтем, и все это время доктор вещал. «Это самое естественное чувство на свете. Человеку свойственно ощущение родства». Близости к тем, кто, умирая, оставляет ему деньги. Особенно, если денег много. Да, особенно, если много. Осбертсон взял шприц. Я придвинулся еще ближе к резиновому молоточку. Доктор вонзил иглу себе в руку и надавил на поршень. Челюсть моя отвалилась, будто люк в днище самолета. Я осмотрел, как Осбертсон кладет шприц, прижимает к месту укола тампон, сгибает руку в локте и, наконец-то, отворачивается от столика. «Ваш приход ко мне вполне понятен», — сказал он, подходя к покрытой бумагой серой кожаной больничной каталке и ложась на нее. «Извините, что не смог оказать вам существенной помощи», — сонно добавил Лосберсон. «Что вы делаете?» — воскликнул я гораздо громче, чем следовало. «Сто!» — ответил он. «Девяносто девять! Девяносто восемь! Девяносто семь!» Я ринулся к доктору. Глаза его были закрыты, черты смягчились. Со сложенными на груди руками он выглядел на удивление умиротворенным. «Проснитесь!» — заорал я. «Вам придется ответить на мои вопросы! Проснитесь!» «Девяносто шесть!» — продолжал Узберсон. «Девяносто пя... девяносто ч... дев... Я принялся трясти его и шлепать по щекам. Я орал ему в ухо, я почти сел на него верхом, прижав покрепче, чтобы ухватить за плечи и встряхнуть посильнее. В этот миг отворилась дверь и вошла медсестра. Для начала она вскрикнула, потом истошно завизжала «Убийство!» и, развернувшись, ринулась прочь по коридору с воплем «Он убил доктора!» Осберсон мирно почивал, чуть улыбаясь во сне. Ну а я бросился спасаться бегством.